Наша госпожа-лошадушка встала, гордая, как пегас, нос к носу с обалдевшим кощеевским конем. Если в нем еще сохранилась хотя бы одна живая искорка, игнорировать такую красавицу он не сможет точно. Белоснежная, с шерстью, великолепной гривой, с аккуратно заплетенным в разнообразные косички, Митькина работа, роскошным хвостом, С ног сшибательной фигурой и огромными глазами с поволокой Сивка-бурка воистину была воплощением предела мечтаний любого мужчины Не поймите меня неправильно, но даже я краснел, когда она кокетливо опускал ресницы «Это что ж за чудо такое?» Дрожащим от восхищения голоском протянул Кощей Вот и говори после этого, что врут сказки Но, вот дружил участковый, зато дарую тебе смерть быструю да легкую А девку твою, глядишь, и вовсе помилую Вообще-то данная лошадь приписана к хостчасти нашего отделения милиции «И здесь находится исключительно по служебной надобности», — строго отрезал я, лихорадочно размышляя, как же на нее влезть. Коварная нахалка прилетела из конюшни в чем была, то есть без седла, стремян и поводьев. За что держаться, чем рулить и на чем сидеть, непонятно. Ладно, попробуем как есть». Я крепко взялся за гриву над холкой и, резко забрасывая правую ногу вверх, не очень элегантно плюхнулся на широкую спину кобылы. Та и бровью не повела. «Алена, прыгайте сзади!» Должен признать, что у нее это получилось гораздо лучше, чем у меня. И это несмотря на то, что она в балахоне, а я в брюках. Наверное, победа действительно была не совсем честной, но, согласитесь, и вы играли не по правилам. Поэтому, даже если аннулировать третий тур, мы победили со счетом 2-1. Девушка свободна и едет со мной в Лукошкино. А вам, гражданин бессмертный, я бы искренне посоветовал не расслабляться и подать явку с повинной». Вольно скор ты, Никита Иванович!» Злодей быстро наклонился в намерении железными пальцами схватить сивку-бурку за ухо. И лучше бы он этого не делал. «Я не разбираюсь в чудесах, я в них живу». «Меня эта зверюга один раз так уже подловила». Хозяин лысой горы и глазом моргнуть не успел, как неведомая сила засосала его в лошадиное ухо и выкинула с другой стороны, богато приодев в модный костюм доброго молодца. Где остались доспехи, неизвестно. Вернуть их можно только повторным проходом через второе ухо. А кощею сейчас было не до того». без раззолоченных лад он оказался все тем же длинноногим тощим скелетом, обтянутым желтоватой пергаментообразной кожей со слабеньким намеком хоть на какие-то мышцы. Богатырский парчевый кафтан с широкими плисовыми штанами висел на нем, как на зайцевской манекенщице. Бархатная шапка с собольей опушкой сползла ниже ушей А горящие глаза выдавали уже практически нескрываемый предстрессовый шок Еще чуть-чуть, и преступник начнет биться в истерике Ну, тогда мы поехали Как можно мягче, чтобы его не обидеть, уточнил я Козырнул, не дожидаясь ответа, и пихнул кобылу пятками Растерянные уроды сделали вид, будто бы пытаются нас задержать Но сивка-бурка презрительно фыркнув, взяла с места в карьер Убей бог, никогда не видел лошадь вертикального взлета Скоростной лифт, взмывающий под облака, ничто в сравнении с нашей красавицей Перепуганная Аленушка так вцепилась в мои погоны, что только нитки затрещали Приятно, когда в тебе видят надежного защитника А теперь домой, пожалуйста Не так быстро В общем, у Лукошкина мы были примерно через полчаса По пути мне с трудом удалось уговорить госпожу лошадушку умереть, прыть, ехать медленно и не гнать по параболе. В сравнении с ее галопом американские горки просто отдыхают, меня три раза чуть не стошнило. Остановились у речке смородины, умылись и напились воды. Сивка-бурка привольно паслась рядышком, а из-под коряги мне приветливо улыбнулась знакомая русалка. Алена это заметила и чуть принасупилась. «Неужели ревнует?» Немного посидели на травке. Все равно Еге с Митькой лететь еще долго. Разговор как-то не клеился. Я не знал толком, что ей предложить. А она думала о чем-то своем и отвечала односложно. «Уф, вроде вырвались. Думаю, теперь гражданин бессмертный не скоро соберется за нами в погоню». «Наверное, так». «А почему таким невеселым голосом?» Отныне вы свободный человек. Начнете новую жизнь, все плохое забудется. Не сразу, конечно, но вы сможете найти свое место в Лукошкине. Люди у нас хорошие. Я знаю. В конце концов, на первое время остановитесь у нас в отделении. Я посоветуюсь с Его и какая-нибудь штатная должность непременно отыщется. У нас, по-моему, стенографистки нет. Вы писать умеете? Умею. Но вот... Увеличенно радостно воскликнул Я уже не знаю, что сказать Наверное, надо было схватить ее за плечи Развернуть к себе, признаться в любви И просить руки и сердца Надо бы Но я не мог Я спас ее Вырвал из кощевой кабалы И, ну, в общем Любые предложения с моей стороны Выглядели бы недостойным давлением Она была бы обязана согласиться Понимаете? Обязана А я хотел иначе.